«Глава шестая. Или почему плохие дни очень полезны?» Часть вторая. Двадцатью минутами позже я сидел на кухне, склонив голову перед кружкой парящего чая и тупил на серую поверхность водной глади. Мыслей не было, эмоций не было. Я позвонила Наде и предупредила, что ты переночуешь у меня. Вошла в комнату Маша. почему ты ей не сказал, что отправляешься в загул. Она даже не видела, как ты вернулся. Я через отделение редакторов пришел, сознался нехотя, кутаясь в махровое покрывало. Мое ощущение правильнее всего было описать как неуютно и словно не со мной. Я смотрел на девушку, на некогда любимую девушку, и ужасался, насколько она мне чужда. Воспоминания о том, как придумывал план воскрешения и воплощал его, вернулись ко мне в полном объеме, но были все равно словно сон. Пустые, далекие, бессмысленные. А сама девушка стала ожившим кошмаром, который хочет меня вернуть туда и терзать. «Ты смотришь на меня так, словно призрак, и видишь...» — Маша села напротив. «Да и бегаешь так же. Хотя нет, от призраков ты никогда не убегал. Ты их любишь мороженым прикармливать. Они по большей части его любят». Я попытался улыбнуться, откинув нерациональное неприятие собеседницы. Много не съедают, но зато успокаиваются. — Надя секреты фирмы сдает? — Не, не Надя. — Брут. Ответно улыбнулась собеседница и пригубила чай. Я же на ее словах чуть не опрокинул на себя чашку с кипятком. Так у меня задрожали руки. В глотке пересохло, однако, пробираясь через боль, уточнил. — Брут? — Ну да, — беззаботно пожала плечами девушка. Он же был моей душой. А когда вернулся, то вместе с ним ко мне перешли все воспоминания о его жизни с тобой. Между прочим, это очень помогло при реабилитации после... «Докажи!» — прервал я рассказ, и хрип почти превратился в рев. «Что доказать?» — подняла на меня отчасти удивленный, а отчасти ироничный взгляд Мария. «Что, у меня воспоминания Брута?» «Да». Наконец сумел справиться с нахлынувшим чувством. Даже пригубил чая и успокоил голос. «Расскажи то, что может знать только Брут». Девушка выразительно вскинула бровки, и я с тяжелым вздохом решил прояснить. «Маша, извини, конечно, но мне на тебя плевать. Я помню все, но сжег свои чувства и веру к тебе, чтобы вернуть тебя с того света. Ничуть не жалею об этом. Это было правильно. Но Брут... Из-за этого погиб Брут». Мне было сложно подбирать слова и тем более не умолкнуть, посчитав сказанное бредом. Но я заметил, как девушка поджала губы, закусив уголок, и нашел в себе силы объясниться. Брут за эти годы стал семьей. Мы пережили с ним невозможное, поэтому если от него что-то осталось... «А ты изменился», — с какой-то грустью констатировала Маша, — «больше, чем это запомнил Брут. Но я, кажется, понимаю. Спасибо за честность». Хозяйка вечера замолкла ненадолго что-то прикидывая, а потом бодро выдала: "Ты ненавидишь предсказания, не новость". Поморщился я. Об этом знают все, с кем мне довелось поработать. Но они не знают, почему ты их ненавидишь. А ведь все дело в четверге, которого не было. Еще слово и я пристрелю тебя, брут! Рука дернулась к револьверу, лишь через мгновение вспомнив, что я без порток. А еще через миг я понял, что передо мной не Брут, а Мария Козлова. Хотя эти интонации — это насмешка, этот стиль. Я взглянул на девушку новым взглядом. Это больше не помеха из прошлого, которая пыталась сломать настоящее, став причиной смерти моего друга. Нет, теперь это старый друг, вернувшийся ко мне. Да, изменившись. Да, неожиданно. Но долгожданно. Спасибо. Прикрыл глаза, чтобы издержать наворачивающиеся слезы. Брут бы над ними только посмеялся. Вместо этого решил все же быть более дружелюбным. Как проходит восстановление? Акклиматизация в мире через столько лет? Говоришь, знания Брута помогли? Более чем. Маша тоже почувствовала изменения в отношении и улыбнулась шире. Вера оказалась довольно забавной, если ее суметь обуздать. Редакторы не только помогли мне с жильем и обустройством, но и быстро научили меня пользоваться способностями. «Так ты теперь работаешь на редакторов?» Чуть насторожился, зная, насколько опасными могут быть представители власти, если к ним попадает что-то потенциально ценное. «Исполняешь для них желания?» «Не совсем. Я больше не исполняю желания на заказ. Мне заблокировали этот дар». «Заблокировали? И как?» Мне загадали желание, чтобы я не исполняла чужие желания. Я чуть лоб себе не разбил, стукнувшись об стену. Вот дурак, придумывал тогда столько, а до самого очевидного решения не додумался. А Маша поспешила добавить. Ты не думай, это лишь в общих чертах. На самом деле там текст желания зачитывали мне больше часа, чтобы проговорить все аспекты. И кем же ты тогда числишься у редакторов? — заинтриговала меня старинная подруга. — Ты ведь помнишь, что у Джина, про которого мы писали, имелись еще побочные таланты, кроме исполнения желания? — чуть смущенно уточнила девушка. — Да, иллюзии и предсказания. Комплект для наблюдения и изучения лучшего способа исполнения желания с минимумом усилий, — припомнил я. Иллюзии и предсказания. — Ты только не плюсь ядом, — Но я работаю у редакторов-предсказателем. Меня, конечно, максимально дистанцировали от культа последней книги, но, тем не менее, мне перепадает немало веры. И чтобы меня не накрыла одержимость, примерно раз в неделю прибываю к редакторам и сжигаю веру, предсказывая для них, какие происшествия ждут город, да и весь мир в будущем. «С моим количеством веры я могу видеть довольно далеко». Неожиданно. Честно признался и весело подмигнул. «Когда ждать ближайший конец света, о великий пророк?» «Это не смешно», возмутилась Маша, тем не менее с трудом пряча улыбку. «Мне за это, между прочим, неплохо платят». Хотя кое в чем ты все же прав. Девушка сразу погрустнела и словно визуально стала меньше. «Я позвала тебя из-за одного предсказания». «Ничего не хочу знать», оборвал я. И хотя голос мой был еще веселым, но говорил абсолютно серьезно. Никаких предсказаний. Ничего мне не нужно предрекать. Я хлебушек черствый. Сергей, ты не совсем понял. Предсказания? Из-за тебя проблемы со всеми предсказаниями. Ты в них не отображаешься. Серьезно? Помимо воли у меня на лице расплылась довольная улыбка. Вот не зря я вкладывался в иммунитет. Не зря. Наконец-то. Не радуйся особо одернула меня подруга. «Предсказания не видят тебя, хотя ты должен быть. Ты просто обязан быть по некоторым косвенным признакам. Из-за этого не могу помочь выбрать лучший вариант событий. Когда все будет происходить, ты исказишь их своим присутствием. Поэтому мне нужно с тобой обсудить». «Нет», — отрезал я уже жестче, «никаких предсказаний». «Жаль». Плечи юного пророка опустились, Брут, конечно, предупреждал, но я надеялась, что ты хотя бы выслушаешь, иначе меня эти кошмары сведут с ума. Каждую ночь. Маш, ты должна понимать, что на жалость меня не возьмешь. И если ты продолжишь настаивать, то я уйду. Предсказания это зло. Они уничтожают свободу воли. А свою свободу я люблю и ценю. А если я куплю твое внимание, резко сменила подход девушка, я могу предложить тебе Брута. «Не шути со мной, женщина, особенно о таком». Полушутя полусерьезно, в основном серьезно погрозил собеседнице пальцем. «Извини, неверно выразилась. Я могу передать тебе его мысли и мнения о некоторых событиях и сущностях. О тех сущностях, что тебе нужны, и которых в данный момент с тобой рядом нет. И оно стоит того», — осторожно уточнил я. «Кто тебе даровал нового напарника, как не брут?» Он ведь это долго обдумывал. И то, как воспитывать Феникса, чтобы раскрыть его потенциал. Это, конечно, интересно, но чтобы воспитать, нужна личность. У Брута была твоя душа, а у Феникса может появиться своя личность. Или ты думаешь, в баре у Блэк у всех воображаемых друзей чужие души? Я задумался. Чай уже допил поэтому, не стесняясь, принялся хозяйничать на кухне, готовя не только напиток, но и легкий перекус к нему. Предложение было неоднозначное. С одной стороны, предать свои принципы. Я за них не особо держусь. Да и человек, который не меняется, считай мертвец. Поэтому порой можно отступить. Тем более, что плата мне и в самом деле интересна. Но с другой стороны, правила придумываются не на пустом месте. Еще ни одно предсказание не довело меня до добра. А то, что мне предлагают, если до этого сумел додуматься Брут, то, значит, смогу и я. Более того, если сделаю сам, то это лишь усилит эффект. При этом есть и третья сторона — Брут. Да, только задумавшись над словами Маши, я окончательно уверился, что личность Брута еще жива и засела где-то глубоко в подкорке девушки — Иначе как объяснить его ненавязчивую манипуляцию с попыткой обратить внимание на Феникса? Почему так решил? Да потому что девушка могла для торга, или что вернее, шантажа, использовать любой мой секрет. У нее они все. Да что там, одно упоминание о четверге, которого не было, и я согласился бы на все. А так это лишь способ привлечь мое внимание. Болезненно, ехидно, нагло, в стиле Брута с заботой. Я отказываюсь, приговорил эту тему. Моя работа как критика ⁇ это разбираться с проблемами. И я не удивлюсь, если часть их будет уровня континентального катаклизма или мирового бедствия. Я повеселюсь во всех них. Если ты не уйдешь из критиков, то станешь причиной самого опасного из возможных концов мира. И я даже не могу предсказать, как обойти это из-за твоего сокрытия будущего. Вот и прекрасно. Значит, увижу шоу из первого ряда. Я главный герой этой истории. И пока слушатели будут верить в меня, я пройду свой путь. Улыбнулся, кажется, с легким безумием. Ты безнадежен, покачала головой девушка. Что-то никогда не меняется. Меняется. Я начал раньше ложиться спать. Старость не радость. — У тебя есть, куда кости бросить?